Глава десятая. «Вечно женщины не дослушают, не поймут, обозлятся и тебя от с обидой произнес Кирилл. «Не приходил я пьяным». «Я не знакома с ситуацией, но слышала, что вы находились в нетрезвом состоянии», — возразила я. «Лучше извиниться и больше не прикасаться к спиртному». «Не приходил я пьяным», — с упорством, достойным лучшего применения, повторил Найденов. «Я дома нажрался». Мне стало смешно. Думаю, Лариса еще больше рассердится, когда услышит ваше оправдание. Разве можно приносить в общежитие спиртное? Да, если придираться к словам, то Малкина ошибается. Вы не приползли под датом с улицы, а налились водкой в своей комнате. Но разве это делает вас героем? И ханку я не покупал, снова заспорил Кирилл. Все наши в тот день в цирк намылились, а мне выпало окна мыть. И я хотел побыстрее отделаться, да, к телеку сесть, кинушку смотреть. С утра умылся, кофе на кухне попил. Ларисы Евгеньевны там не было, не знаю, куда она подевалась, может, еще не пришла. Я в свою комнату вернулся, ба, на столе поллитровка стоит. Руки тянет и просит, выпей меня, Кирюша, отдохни, устал ты. — Надо же, какая настойчивая бутылка! — стараясь не рассмеяться, восхитилась я. — Решила пожертвовать своим содержимым ради вас? Я ее просто посмотреть взял, бубнил Кирилл из интереса. Никогда раньше такую не пробовал. Называется жидкое золото. Водка не белая и не прозрачная, а желтая внутри. Вроде как блестки плавают. Пить я не собирался, только понюхал. Запах не сивушный, значит хороший очистки продукт и, видать, не дешевый. Но мысли прикладываться я не имел. Гляжу, а справа стоит тарелка, на ней хлебушек, черный огурчик солененький. Сало тоненько нарезанное, розовое такое, с прожилочками, чесночка долька. Кто ж тут удержится? Я бутерброд сделал, откусил, сижу, жую, на жидкое золото смотрю и говорю себе. Кирюха, даже не думай, не подводи Нину Феликсовну, она тебя из навоза вытащила. Ступай окна мыть. Потом глаза открываю, Лариса Евгеньевна в комнате стоит, чего-то бубнит, слов не разобрать. А мне плохо. В общем, паленая водка была. Бутылка красивая, содержимое фальшак. «Сейчас такие мастера есть, гонят в подвале табуретовку, разливают и с магазином договариваются. Пустые бутылки у бомжей пьяниц купают, старух нанимают, все на улицах порожнюю посуду собирают. Никогда мне раньше так хреново не было. Ну, помаешься с похмелья денек, поправишь здоровье пивком, и снова веселый огурец. Вот уж сколько времени прошло, а меня все еще колбасит, желудок болит, голова ноет, точно фальшаком траванулся». И не виноват я ни в чем, бутылка сама ко мне в комнату забрела. А вместе с закуской хмыкнула я. «Точно!» — подтвердил Найденов. «Они всегда ходят парой, водяра и жрачка, и пить не хотел, из интереса бутылевич в руках подержал». Кирилл икнул. «О, черт! Говорю же, живот до сих пор плохой, а башка дурная, кружится!» Я развернулась и быстро вышла из комнаты. Интересно, на что рассчитывает взрослый мужик, рассказывая о пришедшей к нему в гости бутылке с водкой, которая нежно попросила ее выпить. Кстати, куда подевалась Лариса? Еще один вопрос. Где тот туалет? Сделав несколько шагов по коридору, я увидела узкую дверь, на ней табличку с изображением дамы, толкнула ее и вошла внутрь. Очутившись в темноте, я пошарила рукой по стене, наткнулась на выключатель. Под потолком вспыхнула не очень яркая лампа. Мама, донесся до ушей мужской голос. Ну пожалуйста, ты поклялся, что прошлый раз был последним, ответил ему женский. Я приблизилась к унитазу. Помещение туалета крошечное, вероятно, раньше санузел в квартире был совмещенным, а потом его разделили гипсокартонной стенкой. Даже в собственной квартире не очень удобно иметь совмещенный туалет, а уже в общежитии это невозможно. Но неужели Малкина не знает? что тот, кто вошел в сортиру, услышит беседу в ванной. «Мама, мне так надо!» — конючил Миша. «Пожалуйста, очень прошу, выручи!» Раздался шлепок, потом шепот Ларисы. «Пошли в машину!» За стенкой стало тихо. Когда спустя пять минут я вышла в коридор, там было пусто. Я живу в больших апартаментах и очень хорошо знаю. Если сидишь в гостиной, то можешь и не услышать, как кто-то ходит по кухне или одевается в холле. И когда дверь в мою спальню плотно закрыта, ни один звук из детских комнат туда не проникнет. Общежитие же переделано из двух квартир, поэтому напоминает лабиринт. Зуева капитально преобразовала помещение, перенесла стены. Вероятно, в тот день, когда Настя мыла окна, кроме нее, Ларисы, Нины Феликсовны и Пьяного Найденова, здесь находился еще кто-то, но его просто не заметили. Вот сейчас в Доме Доброй Надежды есть люди, но мне кажется, будто никого нет. «Эй, ты новенькая!» — прошептали из полутьмы. «Иди сюда, давай, не тормози!» Я пошла на зов и увидела девушку лет двадцати пяти, которая выглядывала из двери. «Медленно тащишься!» — укорила она меня. «Заруливай!» Я молча вошла в комнату, окинула взглядом узкую кровать, шкаф-купе, тумбочку, подоконник, на котором в беспорядке лежали всякие мелочи, и не удержалась от восклицания. «Честно-то как!» — девица села на кровать. Ни на 18 метровку перегородила, получилось две норы. Мне повезло, досталась часть с окном, а у Надежды темень. Думается, лучше в тесноте, но одной, чем в большой комнате вдвоем, улыбнулась я. Ну да, мне после барака, где сорок баб жила, везде хорошо, сказала девушка. Я Кира, а ты новенькая. Можно и так сказать, лампа, представилась я. Прикольно хихикнула Кира. «А полностью как?» «Ева...» Его... Начала была я и тут же поправилась. «Елена, но все зовут меня Лампой». За стеной послышался стук, потом кашель, Кира прижала палец к губам и чуть громче спросила. «Надюха, ты куда бегала?» «Спасибо, Нине», — ответил хрипловатый голос. «Устроила нам сегодня выходной. Я носилась в торговый центр, хотела губную помаду купить». Но не нашла нужную, а сейчас я на тверскую поеду, погуляю, в магазины загляну. На улице потеплело, надену вместо пальто куртку, а Ревидерчи бомбина. Вновь послышался стук. Вот как у нас, скривилась Кира. Чихну, а Надюха, будь здорова, говорит. Слушай, ты подъемные все истратила?» Подъемные? повторила я. Кира, забыв снять тапки, закинула ноги на кровать. Зоя во всем в первый день прибытия денег дает, аж пять тысяч, и сладенько поют. Это на первое время, небольшой подарок от фонда, купи себе что-нибудь. Но ты не думай, Нинка совсем даже не добрая, пятак вроде теста. Пройдет денек, тебя ласково спросят. Лампа, куда тыщи потратила? Если книгу приобрела очень хорошо, десять очков плюс, туфли купила и сказала, хочется на новой работе прилично выглядеть, тоже неплохо, получишь пять звездочек но коли ты их прожирала в кафе упадешь в рейтинге ниже подвала о каких звездочках идет речь растерялась я кира стала накручивать на палец прять волос тебе еще не рассказали нет ответила я и про главную замануху не сообщили обрадовалась девушка ну круто слушай сюда ты даешь мне тысячу рублей встретимся через 40 минут в торговом центре у метро в кафетерии на первом этаже Кофе за твой счет, и жвачка тоже». «Жвачка?» — опять не поняла я. Кира помахала рукой. А у ты откуда? Из Эскимосии приехала?» «Нет, я родилась в Москве». «И про баблгам не слышала», — развеселилась собеседница. «Конечно, я знаю про жевательную резинку», — ответила я. «Просто не сообразила, зачем она капучино. Лучше по пирожному съесть и с какой радостью мне с тобой деньгами делиться». Кира встала с кровати. «Если ты меня угостишь, отказываться от куска торта не стану. Жвачка понадобится, чтобы запах эспрессо отбить. Нам не разрешают пить кофе. Нарушишь правила, опять же очутишься на нулевой отметке». «Какой нулевой отметке?» – переспросила я. «И что плохого в кофе? Это же не наркотик». Кира подняла руку. «А вот за это ты тысячу и заплатишь. За ответы на вопросы». Я тебе расскажу про местные порядки, растолкую, как себя вести надо. Инфа стоит денег. Ну, корешимся, окей?» «Согласна», — кивнула я, касаясь ладони Киры. «Через сорок минут встречаемся, но вдруг мне не разрешат выйти». «Тогда примени уловку номер пять. спросила у Ларки, где тут можно тетрадь потолще купить». «Хочу дневник вести свои мысли и чувства описывать. Мне так психотерапевт Регина, с которой перед приездом сюда беседовала, посоветовала». Ларка тут же скажет, «Ступай в торговый центр, найдешь там любые тетради. А сейчас топай в гостиную. На стене напротив телека доска есть, полюбуйся на нее. И учти, мы с тобой не недели. Вообще пока не знакомы». Я вернулась в гостиную, Кирилла на диване уже не было, а в указанном Кире месте действительно висел стенд с листом ватмана. В правой его части были написаны имена «Антон», «Борис», «Кирилл», «Леонид», «Анюта», «Кира», «Надежда». После имени моей новой знакомой шла тщательно замазанная графа. Скорее всего, там раньше было имя Настя. «Прости, пожалуйста», — затараторила Лариса, вбегая в комнату. «Похоже, мне пора таблетки от маразма принимать. Забыла про тебя. Вспомнила, что не проверила, отправилась ли Анюта в прачечную. Мы ведь постельное белье стираем не здесь, а в торговом центре» где можно машину арендовать. Дешевле выходит, чем дома свою крутить. «Все в порядке», — остановила я управляющую. Я отдохнула. «А почему обитатели общежития днем дома?» «Так сегодня суббота», — сказала Малкина. «И праздник». «Нина Феликсовна и Вадим ездили к заказчику», — продолжила я, вспомнив, но ничего не сказала про детский центр, куда можно отвезти ребенка, и в воскресенье, и даже первого января. «Многие сейчас работают без выходных?» «Согласна», — кивнула Лариса. «Вот, например, я с утра до ночи тут скачу. Иногда устаю, как собака. Но разве общежитие без присмотра оставишь? Только чуть возже отпустишь, косяки начинаются. Анюта сегодня дежурная, она еду приготовила, решила чаю попить и кружку разбила. Не вспомни я про белье, осталось бы оно нестиранным. Вроде все наши жильцы взрослые люди, но за каждым глаз до да глаз нужен». Что же касается выходных, все, кроме Анюты, которая в парикмахерской уборщице и работает, и на стилиста учится, трудятся в мастерской при дизайн-бюро Зуевых. Мужчины под руководством опытных мастеров собирают для клиентов Нины мебель, осветительные приборы, обучаются хорошей профессии. Женщины шьют занавески, мастерят всякие мелочи, потом, когда подопечные нас покидают, Нина Феликсовна их на работу устраивает». Зуева считает, что человек должен работать, не покладая рук, но и отдыхать ему необходимо, поэтому выходной день это святое, хотя длинных майских и новогодних каникул мы не устраиваем, ни к чему они нам. Зачем эта доска? Перевела я разговор на другую тему. Лариса засмеялась. Борьба за супернаграду мы одновременно берем под свою опеку группу бывших зэков и держим их тут два года. Так чтобы один у нас. Поселился в июне, а другой через полгода, не бывает. Каждый день люди получают баллы. Учитывается все, хорошее и плохое. Смотри, например, Анюта. Вчера всем выдали зарплату, так она безо всякого нажима со стороны решила побаловать товарищей кексами. За свой счет купила продукты, испекла маффины и к ужину подала. Другой пример, Надя. На свою получку она приобрела себе парфюм. Я вечером учуяла от надежды запах духов и поинтересовалась. Приятный аромат, скажи название. Надя давала юлить, но в конце концов назвала Марку. Я забеспокоилась, совсем ведь недешевая покупка, и стала допрашивать красотку, откуда у нее деньги. Тогда Надя призналась, что почти всю зарплату в магазине оставила, а сегодня еще собралась за загубной помадой идти. То есть ничего Надюша себе на жизнь не отложила, опять занимать будет. Итог, Кузнецова получила плюс 30 баллов, а у Арсеньевой 50 отняли. «Никогда не ходила в детский сад, но услышала, что там малышам за примерное поведение золотые звездочки раздают», — улыбнулась я. «Крошки за них борются». Лариса поправила покосившуюся доску. «Смешно, конечно, со взрослыми как с ребятишками из ясельной группы общаться, но каким-то образом их же надо воспитывать». Что делать, если родители горькую пили и ничего хорошего отпрыскам не привили? Вот мы и стараемся. Через год Анюта, Надя и остальные улетят из гнезда, набравшись ума разума. На их место придут другие. Мы начнем процесс шлифовки характеров заново. Бывают, естественно, неприятности. Вот Найденов не так давно наклюкался». Ну, от таких вещей застраховаться невозможно. Кирилл раньше выпить любил, из-за пристрастия к водке на зону попал, но он клялся Нине Феликсовне, что навсегда завязал. Надеюсь, рецидив одноразовый, и больше он не сорвется. А такого, чтобы люди снова под суд угодили ранее, у нас не случалось. Ну, увы, на днях сюда полиция приезжала. Видишь, вымаранное имя. До сих пор не могу от шока отойти. Нина Феликсовна подобрать и душевной взяла в фонд Анастасию. Нарушила ради нее все наши правила. У Гвоздевой мать есть, квартира приличная. Не нуждалась она только на работу, бывшую зачку никуда не брали. Малкина отошла от доски. Говорит, неприятно, отблагодарила Настю. Зуеву по полной программе обокрала ее. Вот негодяйка, возмутилась я. Кошелек утащила. На лице Ларисы появилось выражение брезгливости. Давай потом расскажу. Сейчас нет желания мерзавку вспоминать. Хочешь пообедать? А я демонстративно взглянула на часы. Прости, мне надо ехать домой. Нина Феликсовна сказала, что сегодня я ей больше не нужна. Ты меня отпустишь? Лариса взяла пульт от телевизора. Лампочка, я не имею ни малейшего права тебя задерживать. Работа в фонде благотворительная, денег за нее не платят. Ты вообще можешь здесь не показываться. Нина Феликсовна не обидится, она прекрасно понимает. Что не всем хочется общаться с бывшими преступниками. Тебя приняли на работу в дизайнерское бюро Зуевой, а не служащий в фонд.